Часть 4. Личность и её роли. Что такое личность, как она устроена и влияет на нашу судьбу. Из предыдущей главы мы узнали, что мир представляет собой пирамиду, где каждый уровень, каста, находится в своих отношениях с собственностью, ресурсами, имеет различные возможности для роста и управления своей судьбой. В низших кастах возможности человека минимальны. в высших максимальные. И если человек хочет достигнуть реализации своего потенциала, то стратегия его роста должна двигать человека из низших каст в высшие, помогая преодолевать межкастовые барьеры, переходить на более высокий уровень финансовой и социальной независимости, новый уровень свободы, строить свою судьбу, свой мир. На пути роста человеку будут противостоять различные препятствия внешние и внутренние. Внешние препятствия это правила, придуманные представителями высших каст для ограничения притока представителей низших каст. Они направлены на сохранение статуса-кво. Чтобы преодолевать внешние препятствия, необходимо знать эти правила, но ещё важнее уметь управлять людьми. при этом избегая попыток управления вами. Такова суть продвижения в нашем мире, ибо наш мир это мир людей, их взаимоотношений, взаимопозиций и правил. Поэтому, если вы научились управлять людьми и избегать попыток управления собой, вы можете достигнуть высшего уровня мира, даже несмотря на ограничивающие правила. либо люди изменяют, отменяют и нарушают правила, которые они же и придумали. Правила предписывают вам действовать так, чтобы тем, кто их придумал, было удобно вами управлять. Однако, если вы имеете возможность управлять теми, кто управляет правилами, то вы выше правил и выше тех, кто их придумал. Управление ключевой момент в искусстве создания своей судьбы. Более того, По сути, единственное искусство, которое необходимо для достижения успеха это искусство управления людьми и обстоятельствами. Но, как гласит древняя мудрость, если хочешь научиться управлять миром, сначала научись управлять собой. Это несложно, если знаешь, что такое человек и как он функционирует. Однако подавляющее большинство людей на этой планете не знает этого. Незнание того, что есть человек, закономерности его функционирования, по существу является внутренним препятствием, ибо внутри нас лежит ключ к изменению мира. Кто понял себя и постиг науку управления собой, тот может и изменяться сам, управлять людьми и изменять мир вокруг. Изменять себя правильным образом это и есть главный и единственный способ попасть из низших каст в высшие. Человеческое эго, наша индивидуальность, целиком и полностью определяет то, как мы понимаем этот мир, как желаем, действуем. При этом наша личность воспринимает не реальный мир, а лишь его картину, которую сама себе и рисует, и никак иначе. В свою очередь, наше восприятие мира определяет наше суждение об этом мире и в конечном итоге наше поведение. Окружающие люди могут оценивать только то, что мы делаем или говорим. Именно по словам и делам люди идентифицируют нас, отличают от других, воспринимают нашу индивидуальность, которую мы называем личностью. Наши впечатления о мире и его интерпретация возникли не сами по себе спонтанно, а в результате воспитания и опыта. Однако опыт вторичен, так как мы истолковываем его на основе стереотипов, которые были внедрены в нас в процессе воспитания и взросления. Ребёнок не знает понятия красоты, добра, зла, верха или низа. Родители называют ему имена, трактуют суть окружающего мира. Именно они, а потом воспитатели, товарищи и другие окружающие его люди постоянно внедряют в сознание ребёнка стереотипные оценки, утверждения, объяснения. Впоследствии человек воспринимает мир, интерпретирует события, выносит суждения и производит действия на основе огромного количества стереотипов, которыми заполнено его сознание. При этом значительное количество этих стереотипов и вся их конфигурация обладают важным свойством. Устойчивостью это означает, что когда человек встречает повторяющуюся ситуацию, то он реагирует на неё повторяющимся образом. Его модель поведения, стереотип, определяющий восприятие данного типа ситуаций и реагирование на них, устойчивы. Устойчивость стереотипов делает возможным обучать им и создавать целостную систему стереотипов, которые определяют нашу личность. Мы идентифицируем любую личность по её способности действовать в определённых ситуациях устойчивым, повторяющимся и уникальным способом. Отличия легко запоминаются, особенно когда они повторяются. Именно поэтому мы легко запоминаем своих знакомых. Личность это не более чем совокупность устойчивых, малоосознаваемых стереотипов. Эта концепция имеет огромное значение Так как она позволяет выделить три ключевых момента в нашей личности: стереотипную природу нашего поведения в разных ситуациях, устойчивость стереотипов, слабую осознаваемость стереотипов. Именно поэтому подавляющее большинство людей практически не представляют, как и под влиянием каких факторов они действуют на самом деле. Именно поэтому им тяжелее всего изменить привычный ход своего восприятия и действия. В то же время изменение себя это ключевой момент. Изменение себя это трансформация восприятия, оценок и способов действия. Всё, больше ничего. А в соответствии с определением личности, изменение себя это изменение своих ключевых стереотипов, оценок жизненных принципов, суждений, способов действий, а значит, всё тех же стереотипов. Легко сказать, да трудно сделать. Потому что главное свойство стереотипов следующее. Свойство номер 1. Стереотипы, как правило, неосознанны. То есть в общем и целом вы не понимаете, не осознаёте, не фиксируете, не задумываетесь, что судите и действуете на основе некоего стереотипа. Свойство номер 2. Стереотипы это устойчивые структуры. Их практически невозможно менять, если нет методики. Почему? Потому что стереотипы это вы. Менять стереотипы это менять себя, привычные суждения и определения. Это невозможно. Вы же совершенно чётко уверены, что вы смертны, убоги и ограничены, а вы не можете ходить сквозь стены, а летать, изменять мир усилием мысли. Мы совершенно убеждены, что есть масса вещей, которые невозможно сделать. Вам доподлинно известно, по каким дорогам можно ходить, а по каким нет. Вы же абсолютно уверены, что наш мир безысходен, что чудес не бывает. Плохая новость следующая из свойств стереотипов означает, что очень трудно без посторонней помощи осознать свои стереотипы. Иными словами, вы не только не знаете мира, в котором живёте, но и не знаете себя. Узнать и осознать, что есть альтернативные пути действия, а затем изменить себя так, чтобы новые альтернативные и значительно более эффективные пути действия возобладали. Вы не располагаете сакральным знанием о том, как двигаться в этом и иных мирах. Конечно, возможно рассказать и объяснить нечто в рамках книги. Но надо понимать, что книга как инструмент передачи информации имеет ограничения и не может дать больше, чем она может дать. И уж тем более она не способна заменить наставника. Когда вы общаетесь с теми, от кого зависит ваш рост, значение имеет впечатление, которое вы на них производите, а не ваша профессия. Хорошая новость в том, что поскольку личность это совокупность стереотипов, то любая личность может стать тем, что или кого вы захотите из неё сделать. Вы можете перепрограммировать личность в зависимости от ваших задач и целей. Ваша личность это всего лишь инструмент для достижения ваших целей. Вы должны и можете настроить её так, чтобы новые свойства наилучшим образом позволяли действовать в конкретных ситуациях. Когда потребность в тех или иных свойствах уйдёт, вы можете снова перепрограммировать свою личность для достижения новых целей, желаний, обретения искомых ценностей. Функциональные роли. Человеческая личность может пребывать в определённых устойчивых состояниях, ролях. Термин роль использован многими авторами в различных контекстах и дабы не вносить путаницу, я дам определение, что именно подразумевается под термином роль в рамках теории каст и ролей. Функциональная роль, далее я просто роль это совокупность наших стереотипов восприятия и действия, проявляющихся в способах решения проблем и взаимоотношений с людьми. Как и стереотип Роль обладает основными свойствами. Она плохо поддаётся самосознанию и обладает сильной устойчивостью. Роль определяет только те ваши свойства, стереотипы поведения и восприятия, которые важны именно в аспекте управления вашей судьбой. Мы не говорим об известных ролях родителей и детей, мужчины и женщины, мы говорим только о тех ролях, которые присутствуют в мире каст. вместе возвышение от низшего к высшему, вместе достижение успешности и знания, вместе, в котором вы производите какую-либо ценность и получаете вознаграждение. Высшие роли. Таблица. Роль лидер. Основные признаки. Обладает даром видения, может указывать направление развития, вдохновлять людей. Человек, который только общается. Он фокусирует идеи и обидняет людей вокруг какой-либо масштабной задачи. Управляет через развитие системы ценностей, через новые смыслы и мотивации. Ничего не боится, находит общий язык со всеми. Управляет на уровне эмоций и сердца, а выше управление здравым смыслом. Тот, кто умеет нравиться. Политик. Основные признаки. Управление с высшего уровня. хоро разбирается в отношениях людей и иерархий строит контакты и связи лоббирует угрожает соблазняет добивается результата среди равных и тех, кто выше его отвечает за стратегические союзы и альянсы за слияния и поглощения обеспечивает экспансию выживание в овражеской среде вербовку агентов общается с конкурентами властью бизнесом со всеми, кто имеет влияние и вес. Тот, кто умеет нравиться управленцам высшего уровня, следит за поддержкой и статусом кого и обеспечением интересов хозяина, ничего не создаёт, умеет подбирать кадры и управлять ими, охраняет, управляет рисками в более широком понимании, чем финансист, управляет людьми. Финансист умеет управлять рисками и капитализацией настроен на увеличение стоимости при снижении рисков знает как сохранять и приумножать ресурсы деньги знает как разумно рисковать управляет людьми и влияет на них результат повышение капитализации средние роли предприниматель основные признаки продюсер управление высшего уровня Он только общается и выясняет возможности и идеи. Если находит, то связывает людей, которые предоставляют возможности идеи, реализацию, ресурсы. Он же инициирует и толкает всё это. Продюсер созидает, но в проектном смысле. Управилец умеет управлять другими людьми и организовывать их на выполнение любой задачи, оценивает ситуации, выслушивает мнения, получает рекомендации, организует, мотивирует, соблазняет, возвышает и наказывает. Ставит задачи, контролирует исполнение, принимает и распределяет ресурсы, контролирует их выполнение, управляет людьми. Результат: создание нового, реализация проекта, достижение целей в срок, создание системы. Торговец. Умеет торговаться, купить дёшево, продать дорого, совершать выгодные сделки, находить клиентов. Коммуникатор купец общается с людьми, добивается от них нужных условий сделки, чтобы они делали, покупали, что нужно. Знает, как зарабатывать деньги, управляет людьми, а результат люди совершают сделку. Советник только общается, чтобы быть в курсе и сверху хорошо разбирается в предмете, но ничего сам не делает, наблюдает, изучает, даёт советы, обрисовывает перспективы и альтернативы. привлекает экспертов, лоббирует. Не управляет другими людьми, но может оказывать большое влияние. А результат люди меняют своё видение, понимание и способ действия, отношение и оценки других людей и явлений. Преподаватель учит других людей. Не управляет людьми, но может оказывать минимальное влияние. А результат люди меняют своё видение, понимание и способ действия. ниши роли. Специалист может решить любую задачу и реализовать любой проект. Может творить и придумывать разные вещи, анализировать, сравнивать, делать выводы, давать экспертные оценки, консультировать. Это учёный, аналитик, бухгалтер и тому подобное. Работает головой, производит операции над нематериальными объектами. создаёт идеи, придумывает новое, решает прикладные проблемы, отвечает на вопрос как, который ставят руководители. Производит инспекции, не управляет людьми. Результат решение, инновация, отчёт, событие и тому подобное. Исполнитель работает руками, производит операции над материальными объектами, обработку, сборку, упаковку, управление машинами. В его задачи входят: ответы на вопросы, информирование, добыча, раскопки, отношение с животными и растениями, ручное ремесло, переноска тяжестей, как правило, работает на кассе, продаёт в магазине, охраняет, осуществляет медицинское обслуживание, сервис и так далее. Не управляет людьми. Результат исполнения законченное дело, труд, работа, материальный объект. Каждая из этих ролей это набор свойств, навыков и ценностей, которые позволяют в разных стандартных ситуациях добиваться разных результатов. Большинство людей находятся в роли исполнителя или специалиста, и чем значимее и выше роль, тем меньше людей пребывает в ней. Каждая роль непосредственно связана со способностью устроить взаимоотношения с людьми, повышать свой финансовый и социальный уровень. двигаться к высшим кастам. Если вы управляете теми, кто управляет правилами, то вы выше правил и выше тех, кто их придумал. Большинство людей, если только их специально не обучали с детства, готовят себя к роли исполнителя или специалиста. Вы учитесь в школе, колледжах, технических училищах, институтах, где преподают преподаватели и специалисты. Вас кучит решать проблемы в какой-то профессиональной области, что-то создавать, отвечать на вопрос как, оперировать с материальными и абстрактными понятиями. Таким образом, вы входите в жизнь в роли исполнителя или специалиста. Каждая роль означает не только какой-то набор навыков, но и определённую систему ролевых ценностей, оценок, критериев, что такое хорошо и что такое плохо. система ценностей высших ролей. Роль лидер, ценности. У настоящего лидера нет персональной ценности. Могут быть только личностные привязанности. Его главная ценность реализация идеи работы хозяином и проводником, которой он является. Лидер это свет, поэтому он ничего не боится, ни к чему не привязан. Его ценность всегда с ним это его служение. Вместе с тем лидер мудр в оценке и подборе людей, ибо видит глазами прозорливца и понимает, что как только любая личность пристегает на служение идее, то она очищается. Новая личность не становится лучше или хуже, она становится членом эгрегора. Естественно, это метафора. Лидер не управляет людьми через приказы, правила, соблазны и провокации. Он открывает людям будущее, и люди устремляются туда. политик. Для политика ценность его имидж и отношения с равными, высшими и низшими. Политику управляют только людьми, поэтому его имидж, репутация, его искусство влиять и уходить от влияния, быть и казаться, дружить и враждовать, всегда быть в курсе и при делах вот самое ценное для него. Проекты, которые он лоббирует, люди, с которыми он взаимодействует, всегда только средства, инструменты для удержания своего положения или возвышения. Средства не имеют значения, так как власть окупает всё. Этот человек понимает лучше всех, что цель бизнеса или корпорации, даже и государственной это обеспечение целей акционеров. Весь бизнес существует только потому, что он нужен акционерам. И если нужда в бизнесе отпадает, его продают или ликвидируют. Ибо всё, что не приносит доход, деньги забирает. Чиновник. Для чиновника высшая ценность это отношения с акционерами, хозяевами, вышестоящими и равными. Он занимает определённое место и понимает, что это только потому, что те, кто поставил его на это место, верят, что он будет сохранять их интересы наилучшим образом. Тот, кто много имеет, думает не только о дополнительных приобретениях, но и о сохранении нажитого. Поэтому он ценит тех, кто может для него сохранить его собственность. Чиновник может. Поэтому ценность чиновника отношение к нему хозяина и стабильность ситуации. Если рост прибыли будет не такой высокий, это можно простить, но если возникают фундаментальные риски, это простить нельзя. Рост всегда риск, не только а потенциал прибыли, но и угроза потерь. Поэтому за рост будут отвечать другие. Чиновник отвечает за стабильность. Система ценностей средних ролей. Роль финансист. Финансист ценит прибыль рост капитализации и низкие риски. Всё остальное от лукавого. Идеи, системы, бизнесы, команды всё это лирика. В конечном итоге всё сводится к тому, есть ли прибыль, рост стоимости, какие риски в системе. Это очень важная роль, потому что она позволяет наращивать и накапливать результаты других ролей. Именно финансист следит за балансом входящих и исходящих денежных потоков. Отрезвляет креативность предпринимателя организаторский раж управленца, безумный азарт торговца, перфекционизм специалиста. По существу финансист в какой-то степени выступает штурманом в океане финансов. Именно эта роль создаёт стоимость в финансовом виде, ибо стоимость это давно уже не горы злато. а подготовленные и аудированные финансовые отчёты. Предприниматель. Для предпринимателя ценна возможность реализовать свою идею на практике. Поэтому для него важны идеи и люди, которые могут помочь ему в этом, а также деньги, поскольку его идея, как правило, всегда должна приносить прибыль, поэтому всё, что доходно, представляет интерес для предпринимателя. Он не привязан к какой-то деятельности как специалист, не привязан к системе управления как управленец. Предприниматель ориентирован на результат, реалистичность замыслов и способности людей. Для него ценны идея, возможный результат и команда. Управленец. Цель управленца достижение результата в отличие от преподавателя, специалиста, исполнителя или торговца. Результат это следствие организации ресурсов. Если что-то не ведёт к результату, это не имеет ценности. Для управленца ценно организовывать, управлять, ставить задачи, контролировать и приближаться к результату. Для него важна система. Он понимает, что систему создают люди, поэтому собрать и организовать усилия людей для него ценно. Если специалисту предложить решить абстрактную проблему, с которой он не знаком, Он сразу начнёт искать тех, кто в состоянии обеспечить его необходимыми ресурсами, кадровыми и любыми другими. Управленца не интересуют проблемы, его внимание обращено только на людей, которых можно организовать и так достичь результата. Торговец. Ценность торговца маржа по сделке. Поэтому он стремится заключить максимальное количество сделок. с максимальной выгодой. У него нет привязанности к тому, что он продаёт. Знание продукта это лишь способ убедить покупателя или продавца пойти на лучшие условия сделки. Продавец не концентрируется на проблемах и решениях. Его фокус это возможность совершить сделку. Ценность торговца найти что-то, что хорошо продаётся и реализовать это. торговцу бесполезно предлагать решить какую-то проблему, кого-то обучить, что-то сделать, он не видит для себя ценности в этих занятиях. Они не ведут его к главной цели получению маржи и большего объёма денег. Советник. Советник ценит внимание к своей персоне сильнее всего. Если преподаватель часто преподаёт тем, кто младше или ниже по статусу, то советник предпочитает советовать тем, кто значительно выше его. Необходимость в советнике со стороны сильных мира сего ценна для него, как правило, советнику мудрён опытом и понимает ценность денег. Однако его статус всё же более важен. Для советника ценно, чтобы тот, кому он даёт советы, подсоветный осознавал его важность. к относился к нему, соответственно, во главе угла аритуальность отношений. В противном случае советник превращается в одного из бесчисленных безликих экспертов. В этом отличие его от роли преподавателя или специалиста. Предлагать советнику решать проблему или кого-то обучать бесполезно. Он не будет реагировать на это. Преподаватель. Преподаватель любит учить, объяснять, помогать, разжёвывать этим сказано всё. Он получает удовлетворение не только от своей квалификации, но и от процесса передачи своего знания. Испытывать внимание со стороны студентов к своей персоне, его опыту и квалификации ценно для него. Отвечать на вопросы, помогать людям делиться своими знаниями самое важное. Деньги и социальная реализация для него вторичны. Преподаватель преподаёт потому, что хочет этого. Его деятельность для него осмысленна, если преподавателю предложить решить проблему, с которой он не знаком. Он впадёт в сомнение или откажется. Если ему предложить разработать новый курс, он, возможно, согласится. Система ценностей нишщих ролей. Роль специалист. Специалисту нравится его дело, предмет, решая профессиональные проблемы, Он получает от этого творческое, профессиональное и социальное удовлетворение, а также оплату труда. Однако заниматься любимым делом для специалиста не менее, если не более важно, чем получать адекватную оплату. Если его не устраивают условия труда, он меняет место работы, но, как правило, не меняет свой профессиональный профиль. Специалист прежде всего ищет способ приложения профессиональных навыков за деньги. Профессиональная репутация в отраслевом сообществе очень ценна для него, а оценка профессионального уровня равными себе или вышестоящими также очень важна. Если специалисту предложить решить абстрактную проблему, с которой он не знаком, он впадёт в сомнения. Если проблема или задача покажется ему интересной, он предпочтёт согласиться и активно вовлечётся в процесс. но при условии, что она лежит в его профессиональной области. В противном случае он предпочтёт отказаться. Профессия познания профессиональных тайн это важнейший способ самореализации специалиста. У молодых это выражено в большей степени, у более зрелых в меньшей. Специалист занимается своей профессиональной деятельностью, потому что ему это нравится. В этом для него смысл жизни. Исполнитель Для исполнителя ценны процесс и результат своего труда. Чем выше качество, объём производимой работы, тем выше репутация в своей профессиональной среде. Уровень оплаты и поощрения, как правило, прямо зависит от качества, сроков и объёма производимой работы. Вся инициатива, направленная на увеличение показателей работы, обычно поощряется, если исполнителю предложить решить абстрактную проблему или выполнить работу, с которой он не знаком, он наверняка откажется. Он с удовольствием согласится на знакомую ему работу, если условия его устроят. Важнейшие принципы исполнителя это выполнять свою работу и получать за это оплату. Получать профессиональные поощрения не менее ценно для него, чем финансовый стимул. Очень редко В одном человеке живёт в чистом виде какая-то одна роль. В разных обстоятельствах могут проявляться черты разных ролей. Однако всегда есть доминирующая роль, которая и определяет отношение с людьми. Изменение себя это изменение своих ключевых стереотипов. Значение ролей для роста. Исходя из метафоры каст, стратегия роста это перемещение из касты рабов которая характеризуется тем, что вы тратите своё личное время к высшим кастам, где вы создаёте систему, которая приносит вам доход и не зависит от того, тратите ли вы на неё время или нет. По существу вам необходимо сначала увеличивать свой доход, затем становиться независимым от различных работодателей и клиентов, а затем создавать систему, где другие люди работают на вас. преумножая ваш доход в состоянии и всё более освобождая вас от работы, оставляя место контролю. Конкретная стратегия зависит от того, в какой касте вы находитесь и какие роли доминируют в вас. Ключевое положение теории каст и ролей говорит, что повышение уровня каст основано на смене ролей с менее эффективных на более эффективные. Менее эффективные роли те, которые не имеют потенциала увеличивать доход и освобождать вас для развития. Роль исполнителя имеет минимальный потенциал для увеличения дохода и социального статуса, так как исполнитель делает только ту работу, которую ему поручают. Он оперирует материальными объектами. К этой роли относятся все рабочие, пролетарии, крестьяне, сервисные работники, младший медицинский персонал, ещё сотни рабочих и сервисных специальностей. Я не буду более распространяться о том, какую социальную позицию занимают те, у кого эта роль доминирует. Я также надеюсь, что среди читателей этой книги есть минимальное количество людей, для которых данная роль доминирующая. Давайте внесём ясность. Роль это не эквивалент вашей текущей работы или должности. Роль это набор ваших доминирующих стереотипов, определяющих вашу систему ценностей, приоритетов, отношений к людям и ситуациям, связанным с увеличением доходов и развитием творческого потенциала. Если ваша доминирующая роль исполнитель, это означает, что для вас ценна работа, и вы имеете минимальный потенциал для роста. А вы если гляньте, любите своё дело, а работать на станке, брить людям головы, сажать цветы, строить дома, класть печи, прочищать канализацию и делать ещё миллион вещей. Если вы хотите оставаться в этой роли, то у вас нет шансов для роста, потому что ваша работа это самое простое, что есть на этой планете. Искусство обращаться с предметами, а не с людьми. Как бы хорошо вы ни обращались с предметами, вы при этом не будете расти в своём финансовом и социальном положении. Исключения составляют ювелиры и те, кто создаёт уникальные вещи. Именно поэтому роль исполнителя недостаточно, чтобы развиваться и двигаться к высшим кастам. В аграрных, архаических и развивающихся странах подавляющее число людей относится к касте рабов. и имеют доминирующую роль исполнителя. Правда, есть пути, которые могут преодолеть эти ограничения. О них мы поговорим позже. В более или менее развитых индустриальных и постиндустриальных странах огромное количество людей имеют доминирующую роль специалиста и преподавателя. Это естественно, экономика требует огромного количества квалифицированных людей в области интеллектуального труда. и на профессиональные знания и навыки есть огромный спрос. Поэтому так велико количество различных преподавателей, тренеров, коучей и консультантов. Даже для самой необычной проблемы сегодня всегда можно найти необходимого специалиста. Поскольку существует огромный спрос на информацию о специалистах, явлениях, объектах, то существует также большое количество различных агентов, которые оказывают Посреднические услуги при заключении сделок, поиске необходимого, налаживании и сопровождении различных правовых и иных взаимоотношений. Бизнес специалиста, преподавателя, агента это продажа своего времени, квалификации и информации и готовых решений. Люди с такими доминантными ролями работают в частных и государственных компаниях всех размеров. Работодатель ставит перед ними какую-либо задачу, а они её решают в рамках своих бесчисленных компетенций. Они исследуют, придумывают, ищут, создают, анализируют, вычисляют, ведут отчётность. Представители этих ролей делают миллионы интеллектуальных вещей, связанных с миллионами абстрактных категорий, но они, как правило, не делают ничего, что связано с управлением людьми. А раз так у них также нет шансов серьёзно продвинуться к высшим кастам, потому что, напоминаю, мы живём в мире людей, и ваше продвижение зависит от того, как вы общаетесь с людьми, а не от того, как вы общаетесь с материальными или абстрактными объектами. На этой фразе мне задают несколько типовых вопросов, поэтому я заранее дам на них ответы. Почему представители этих ролей работают только по найму? Потому что создание своего дела, бизнес-инициативы требует совершенно иных личностных качеств, которые в данной роли отсутствуют. Почему те, у кого эти роли доминируют, не имеют шансов для роста? Потому что рост подразумевает повышение социального статуса или существенное увеличение дохода или повышение касты. Переход как у профессионалов, свободных агентов или предпринимателей. Это требует совершенно иных личностных качеств, которые в данной роли отсутствуют. Если вы устраиваетесь куда-то работать, то становитесь элементом иерархии, и ваша позиция в ней определяется двумя параметрами: должностью и отраслевой специальностью. Профессия определяет, в какой именно отрасли и какие проблемы вы обязаны решать. От должности зависит ваш статус в иерархии. Она определяет, кому вы подчиняетесь, кто подчиняется вам, а также объём ваших прав, обязанностей, полномочий и привилегий. Чем выше статус, тем выше доход и тем более высокой касте вы принадлежите, даже если вы работаете по найму. Работая на кого-то, вы можете иметь три разных статуса, которые соответствуют трём разным кастам. Вот какие могут быть варианты. Быть в касте арабов, пребывая в роли исполнителя, специалиста, преподавателя, торговца, управленца. Находиться в касте высших управленцев или селвеков, пребывая в роли предпринимателя, финансиста, управленца, политика. Почему роли специалиста и преподавателя не имеют шансов для роста? Как я уже говорил, основная ценность представителей этих ролей заниматься своим делом, а это не позволяет увеличивать ни свой доход, ни свой социальный статус, должность. Вы спросите, как же так? Роли специалиста и преподавателя не содержат важнейших качеств, которые влияют на повышение дохода или социального статуса, качеств, присущих более продвинутой по ролевой лестнице роли торговца. Отсюда следует фундаментальный вывод, о котором мы уже говорили немного в первой главе. Профессиональные навыки нужны, чтобы качественно решать прикладные задачи, но их недостаточно, чтобы повышать доход или социальный статус. Причина в том, что увеличение вашего дохода или социального статуса зависит от решений другого человека, участника сделки, вашего босса или кого-то ещё, кто влияет найти специфические решения. И внимание. На решение о том, платить ли вам больше денег или повышать ваш статус, не влияет то, чем вы занимаетесь и каких вы достигаете профессиональных результатов. Естественно, подразумевается, что вы квалифицированный специалист, который справляется с порученными ему задачами. Лидер не управляет людьми, он открывает людям будущее, и люди устремляются туда. На то, будете ли вы больше зарабатывать и повысите ли своё положение, влияет то, как вы общаетесь и выстраиваете отношения с работодателем. Иными словами, нужный исход зависит от того, есть ли у вас хотя бы минимальный навык управления людьми. А именно этих навыков среди хороших специалистов и преподавателей не наблюдается по причине их специфической системы ценностей, основанной на верности профессии. истине и тому подобных условностях. Специалисты не понимают этого, любое поощрение в виде повышения дохода или статуса есть акт оценки. Вас оценивают, причём вас оценивают люди. И люди, оценивающие вас, принимают во внимание массу факторов, не только ваши профессиональные успехи, но прежде всего вашу лояльность, дружелюбие, дисциплинированность, квалифицированность, Существует схожий миф: хороший человек не профессия. Этим вам как бы хотят дать понять: не важно, какой вы человек, важно, какой вы даёте результат. Этот миф полуправда. Естественно, никто не обсуждает тот случай, когда вы вообще не даёте результата. Речь идёт о тех качествах и навыках личности, по которым она получает сравнительно более высокие оценки. в человеческом обществе, и эти сакральные свойства связаны исключительно с тем, как вам удаётся выстроить отношения. В реальности мощные отношения значительно более сильный аргумент, чем профессиональная деятельность, потому что любой, с кем вы работаете, кому подчиняетесь, с кем руководите, оценивает ваши человеческие качества. Вам простят некомпетентность, но не простят серьёзные нарушения в межличностных отношениях. Если вы умнее, расторопнее, ловчее, удачливее кого-то, вам этого не простят. Если вы чего-то не знаете, не умеете, к вам отнесутся снисходительно. Представьте ситуацию: вы работаете в отделе, где ещё 10 таких же специалистов, как вы. Все примерно одинаково справляются со своими обязанностями, все ровесники и вообще по многим профессиональным признакам совпадают. Вопрос: Кто из вас назначит на место уходящего на повышение руководителя отдела? Да, вы правы. Тот, кто находился с ним в лучших отношениях. Запомните, если вы с человеком в хороших отношениях, то вам простят ошибки. Но если у вас плохие отношения, то вам не помогут даже ваши очевидные достижения. Специалист и преподаватель, которые хорошо справляются с прикладными проблемами, Часто они в состоянии наладить продуктивные отношения с руководством и коллегами, потому что их система ценностей подразумевает профессиональную конкуренцию. Часто руководитель не имеет лучшей профессиональной квалификации. У него иные задачи, что создаёт трудности для его адекватной оценки подчинённым специалистам. А рядовой специалист считает, если начальник не владеет профессиональными навыками, он хуже его. Это незаримо влияет на их отношения и ставит крест на карьере подчинённого до тех пор, пока в нём доминирует роль специалиста. Аналогично специалист или преподаватель проигрывают в тех ситуациях, где надо увеличивать доход. Их ценность направлена на профессиональную деятельность. В какой-то мере любой специалист это параноик, а его профессиональная деятельность навязчивая идея, без которой он не может жить. Как это заключается сделка, покупатель хочет снизить цену. Теоретически специалист, как продавец своего времени, должен повышать цену. Однако возникает риск потерять работу. И в этой ситуации специалист часто выбирает работу за меньшие деньги, чем ничего с вероятностью получить большие деньги. Именно за счёт такого подхода специалистов к данному вопросу рынок наёмного труда в большинстве отраслей это рынок покупателей. Чтобы иметь основание для повышения своего уровня, возможность продвинуться в более высокую касту, необходимо к своему арсеналу добавить роль торговца, которая позволит сделать роли специалиста и преподавателя более сбалансированными. Чтобы продвинуться в более высокую касту, необходимо к своему арсеналу добавить роль торговца. Роль торговца нацелена на заключение сделки и достижение максимально выгодных её условий. Торговец проводит через себя огромное количество человеческих и финансовых транзакций с целью получить лучшие условия для покупки и продажи. Формула успешного торговца покупай то, что гарантированно пользуется спросом по максимально низкой цене. Это закон, которого многие не знают. называются не на продаже, а на покупке, дилетанты говорят: хочешь улучшить материальное положение продавай. Это верно лишь отчасти. Полная формула звучит так: сначала найди то, что хорошо продаётся, а потом сумей купить это ниже рынка. Неопытный продавец торгуется с покупателем. Опытный продавец торгуется с продавцом. Если вы покупаете товар по рыночной отпускной цене, Но потом вам придётся сильно постараться, чтобы убедить покупателя купить у вас товар хотя бы на уровне рынка. Если же вы сумели купить товар ниже рыночной цены, то вам не нужно уговаривать покупателя. Его алчность сделает это за вас, потому что вы сможете предложить ему товар ниже рынка. Отличные продавцы способны продавать значительно дороже рыночной цены. Все эти принципы работают в том числе и тогда, когда товаром выступаете вы. Многие путают роль специалиста и косту профессионала. Они говорят: "Мне вы причисляете меня к костеробов, но ведь я отличный специалист". Ответ в том, что профессионал, в отличие от специалиста, это человек, который совмещает в себе роли и специалиста, и торговца. Он не только владеет ремеслом и имеет профессиональную репутацию, но и умеет продать себя, и его ценность зависит не от квалификации и не от репутации, а только от его искусства продавать, от качеств его роли торговца. Огромное количество людей не доумевает по этому поводу, что требует разъяснения. Не переживайте о тех характеристиках, которые вам дают люди, знающие вас по вашему прошлому. Партнёры, с которыми вы общаетесь сейчас, интересуются будущим, поэтому оценивают выгоды, которые могут иметь от вас в будущем. Следовательно, обещания будущего заставляют иметь с вами дело, а негативные отзывы о прошлом и вытекающие из этого риски не иметь дел. На весах, как обычно, оказываются алчность и счастье с одной стороны, и жадность и страх с другой. Чтобы игнорировать негативные советы ваших врагов о вашем прошлом, помогите партнёрам сделать соответствующий выбор. Для этого заставьте их сознание оправдывать вас. Напирайте на алчность и жадность, и они сделают это за вас. Переводите их из плоскости разума в плоскость эмоций. Пусть их алчность возьмёт верх над осторожностью и заставит их разум расправиться с доводами, которые приводят ваши противники. Дайте партнёрам время, чтобы их алчность созрела и окрепла. Следите, чтобы она полностью заполнила их, и тогда они сами придут к вам. Вы же не спешите, а немного сдерживаете их, чтобы напряжение не ослабевало, а горело ровно. Разбейте путь до цели на этапы и реализуйте их постепенно, преподнося каждый как очередной успех и приближение к цели. Это будет мотивировать их и не даст перегореть их алчности. Поэтому всегда разбивайте большую цель на этапы. И люди будут охотно платить за эти этапы, так как это даст им иллюзию контроля, успеха и минимизации рисков.